Глава третья «Отпустите уже меня!» Возмущенно шеплю на герцога. «А, да, простите. Так уютно. Задумался немного». «Уютная муха!» Задираю нос, но почти сразу успокаиваюсь. «Ладно, давайте о главном. Мы с мэл явно не понравились вашей матери. Отцу тоже едва ли приглянемся. Попробовали, не получилось, бывает. Открывайте нам дверь, мы пойдем. Не будем мешать вашим семейным посиделкам». Снова дергаю за ручку, но она не поддается. «О, нет-нет, напротив, вы идеально подходите на роль моей невесты. Мне нужна такая, которая не будет матери в рот заглядывать, и вас она точно не запугает». «У меня ребенок, а я не замужем», — смотрю из-под лобья на Вандербурга. «Это ваша воспитанница, а не плод позорной связи», — он пожимает плечами. «Моя невеста обладает благородной душой». «Знаете, я не против темницы». «Долго меня не продержат, я ничего не украла». «Вы уверены?» — Бернар прищуривается. «Матушка способна от себя приписать пару краж. Вы задели ее достоинство. И у вас ребенок, как вы справедливо заметили». «Беатрис, я не хочу в темницу. Там холодно, сыро и огромные крысы бегают». Прижимается ко мне Мелани. «Что ты, моя хорошая, никто тебя туда не отправит». Глажу сиротку по голове. «Кто такая Нэн?» Временно сдаюсь, и мы выходим из кабинета. Пять минут давно прошли, не успеваем, но мне все равно. Нэн, присмотришь за ребенком? Наша стройная компания заходит на кухню, где герцог с доброй улыбкой обращается к пухлой женщине в переднике и поварском колпаке. Так, человечно разговаривает с прислугой? Хм, не ожидала. Женщина с любопытством осматривает нас с но от вопросов воздерживается. Конечно, ваша светлость. Я угощу девочку пирожками. Мы подружимся. Присаживайся на стульчик. Тебя как зовут? Мэл вопросительно смотрит на меня. «Иди, все в порядке», — улыбаюсь ободряюще. «Кажется, этой женщине можно доверить ребенка. Надеюсь, она не превратится в злобную гарпию, как только мы переступим порог». «Мелани!» — робко произносит моя сиротка. «Спасибо!» — повариха протягивает ей угощение. «Отлично! Значит, мы уходим!» — резюмирует Бернар и тащит на выход. Перед дверьми столовой я останавливаюсь, как вкопанная. «Эм, а что мне говорить?» Внезапно накатывает робость. «Я никогда не была невестой». Все бывает в первый раз, и вы неплохо справлялись в кабинете. К тому же я буду рядом, не бойтесь. На растерзание шакалом не брошу». Бернар берет меня за руки и так проникновенно смотрит, что внутри болезненно сжимается сердце. Еще и эти слова «рядом», «не брошу». Не помню, чтобы кто-то говорил мне такое, даже в детстве. «Ладно, но если что, вините себя». Произношу строго в попытке вернуть себе рассудок. А то одно доброе слово, и я растекаюсь с лужицей. Вандербург, может, человек такой, вежливый сильно. Он точно не придает глубокое значение словам, как я. Я готов рискнуть. Он кивает и открывает двери.